Глава 32. «Сегодня он покорил весь мир!» Воцарилась полная тишина, как внутри, так и снаружи арены слава рыцаря. Все смотрели на двух хронических воинов. Наконец, золотой мех медленно встал и уставился на своего противника. Ван Джан прекрасно понимал, что его силы и понимание – это результат бесчисленных битв, через которые он прошел. Рунический воин Атланта потрескался и рассыпался – Команда спасателей на сей раз сработала даже быстрее, чем обычно, и уже совсем скоро Дина оказался вытащен из-под обломков. Все-таки он не какой-то там очередной участник турнира, а в первую очередь член королевской семьи Атлантиды. Как говорится, в таких случаях со смертью одного может умереть и целое родословное. Хотя на поле битвы все равны, если он действительно погиб, то это может повлечь за собой серьезные проблемы. Наконец, спасатели жестом показали, что все нормально и начали уносить атласа. В этот момент все словно проснулись и заметили, что Ван Джен сам выглядит очень бледным, к тому же весь мокрый, словно только что из воды вылез. Его мех, очевидно, также очень сильно пострадал, но мех можно легко заменить, а вот пилота... Ван Джен победил! Невероятная победа над невероятным принцем Атлантиды. Жаль только, что матч на этом не закончится. У команды Посейдон все еще легко набирается полноценный состав для группового сражения, а что касается Сламандр... У них с этим будут проблемы. Учитывая нынешнее состояние лисинему Джене, сегодня они могут быть только зрителями. Сноули – земной ранг первой ступени. Даже если она вполне уверена в своих силах, при таких условиях девушка будет только обузой. Зрителям дали еще раз оценить состояние Ван Джена, показав его крупным планом «бледный и мокрый». Хотя он и победил капитана противников, это, пожалуй, отняло у него слишком много сил. К тому же Ван Джен явно потерял возможность двигать своей правой рукой, пусть он и прошел через процедуру восстановления, и несмотря на то, что в этом бою держал меч больше только в левой руке, столь отчаянное противостояние так или иначе оказало большую нагрузку на все его тело. Спасатели, что секунды назад так переживали за жизнь Атланта, наконец осознали эту проблему и помогли Ван Джену вылезти из кабины. Перед командным сражением дается полчаса отдыха, однако для того, кто только что пережил жестокую битву, «Этого явно будет недостаточно». Сноули помогла Ван Жену спуститься к своему месту, и врач начал его обследовать. «Капитан Ван Жен, учитывая твое текущее физическое состояние, тебе лучше отказаться от следующего поединка», озвучил он свой вердикт через некоторое время. В конце концов, того требовала его профессия. Все показатели говорили, что тело его пациента пострадало очень сильно. Ван Жен улыбнулся, и это заставило доктора почувствовать себя неловко. Все его товарищи боролись, ставя на кон свою жизнь, как он может отказаться от сражения только лишь из-за того, что находится не в самой лучшей форме. «Помогите мне немного восстановиться», — только и произнес Ван Джен. Нечего тратить время на разговоры, его и так мало. Пусть лучше поскорее подключит его к системе испытательным раствором. Снова Ли молча наблюдала, как работают медсёстры, и обратилась к Ван Джену только после того, как они закончили. «Позволь мне выйти с тобой в командном поединке», — Ван Джин ответил ей добродушной улыбкой. «Я же говорил, что приведу вас в финал, подыграй моему упрямству, дай выполнить обещание. Сноули почти начала спорить, но сдержала свой порыв эмоций. Она знала, что причина не в упрямстве, а в том, что с ее силой в бою против атлантов от нее будет больше вреда, чем пользы. Ограничения арены не позволят Ван Джину развернуться на полную. «Мы последуем за тобой до конца, командир!» Решительным тоном вдруг произнесла Сноули вместо этого. «Ха-ха! <смех> хе Ван Джен начал смеяться, однако раны сразу же заставили его закреждать зубами. Почему ты такая серьезная? Посмейся! Смех придает силы, к тому же ты намного красивее, когда улыбаешься. Сноули немного удивилась такому заявлению, но почти сразу рассмеялась в ответ: У тебя есть настроение даже в такое время. <смех> Ай. У меня очень хорошее настроение, правда? Иногда я забываю, ради чего продолжаю сражаться. Однако каждый такой бой заставляет меня вновь начать чувствовать себя живым. Рагон, Дина — они были отличными противниками. Равные люди способны понять друг друга. Для них сражение — это больше, чем жизнь. И смысл тут совсем не в победах или поражениях, как думают некоторые. Сноули больше не стала натягивать на своё лицо мрачную гримасу. Если Ванжен хочет видеть ее улыбку, значит она будет улыбаться. Сейчас ей хотелось сделать для него хоть что-нибудь. Капитан Ванжен. Пусть я и болею за рыцаря розащита и клинка. Хочу сказать, что ты самый великий воин из всех, которых я видел. Вдруг ставил слово лечащий врач. Медсестры рядом с ним дружно закивали в знак согласия. При этом глаза их выражали глубокое уважение и благоговейный трепет. Именно этот человек творил чудо за чудом и никогда не сдавался. Внутри и снаружи арена царил гул человеческих голосов. Каждый чувствовал, что попросту сгорает от волнения. Это не конец. Еще есть надежда. Ван Джен — это великий дьявол, который может добиваться всего что угодно, пока он жив, победа возможна. Все академии на Земле, Марсе и Луне уже утонули в море радости. Принц Атлантиды пал. Даже если командное сражение будет проиграно, Ван Джена всё равно можно будет назвать победителем. Ведь в конце концов командное сражение касается не только его, могущество атлантов очевидно, и у них слишком много бойцов. И, разумеется, остальные Саламандры тоже молодцы, хоть и проиграли. Лисинь Джань Жень оба выложились на полную. Можно не сомневаться, что после этого крещения на С.А.Джи они станут намного сильнее. В Солнечной системе наблюдалась пропасть в виде разницы между остальными солдатами и Ван с его товарищами, и причина этому — опыт, чтобы расти воинам нужной битвы. Пройдя через эту сцену, Саламандры определенно станут надеждами своих стран и лидерами молодого поколения. Поэтому им не стоит отчаиваться, даже если сегодня они проиграют. Теперь можно просто наслаждаться зрелищем. Этот день уже стал днем гордости Солнечной системы, днем нашей славы! Но все равно не забывайте болеть за Ванжена. Он не только представляет нашу Федерацию, но и настоящий мужик. Ванжен победил принц Атлантиды. Невероятно! Это первый случай в истории, когда воина о ранга победил тот, кто находится на ранг ниже, к тому же Атланта! Ванжен снова победил Атлантов! История повторилась! Он совершил очередное чудо! Победа Ванжена имеет важное значение для Солнечной системы. Он никогда не сдавался и не собирается этого делать. Уже очень долго Солнечная система не демонстрировала такого настроя. Что касается слова настрои, то это отметили не только в самой Федерации Солнечной системы, но и в других странах. Можно сказать, что прошлые достижения Ванжена и его друзей были не так важны. Всего-то молодые люди добились некоторого успеха. Что тут такого? В будущем они все равно смешаются с остальной серой массой. Однако SIG — это не игры для одаренных школьников. И этот турнир также нельзя сравнивать с IG. В нем участвуют полноценные солдаты, и то, чего они достигнут здесь, уже не будет забыто так просто. На больших экранах вновь показали ролик с лучшими моментами Ван Джена. сколько бы люди его не видели, он все равно вызывал волнение. Успехи этого парня не случайность, о котором завтра никто не вспомнит. Сегодня мы можем стать свидетелями чуда — аналогов которого никто никогда не видел», произнес Зон Гиририк. Он также уже устал от бесконечных вздохов переживания, однако это была приятная усталость. «Только что пришла новость, что Ван Джин в процессе экстренного восстановления он подтвердил, что будет сражаться в командном сражении», добавил Скарлет. Скарлетт. И эта новость вызвала мгновенную реакцию, все зрители завопили, показывая свою радость. «Разве мог кто-нибудь представить такое прежде?» Юноша с земли, из никому неизвестной Академии Реса сегодня, прямо здесь, в столице Великой Империи Аслан, получила ватцы со всего мира.